Глава 93. Лив смотрела на Т-образный символ. Во время полета она много читала о таинстве, но не предполагала, что оно имеет отношение к смерти Сэма. «То, что на руке вашего брата есть этот символ, — продолжала Эмириам, — означает, что он знал секрет таинства. Возможно, он хотел поделиться им с остальным миром. Лив вспомнила слова Аркадиана и посмотрела в глаза собеседницы. «А что вы сами думаете о таинстве?» Мириам покачала головой. «Как только я думаю, что разгадала его тайну!» «Новые данные разбивают мои теории в дребезги!» «Это не крест, на котором распяли Христа, как считают некоторые. Иисус Христос и его учение относительно новое явление по сравнению с религиозным орденом, обитающим в горе». По той же причине таинством не может быть терновый венец, копье, протнувшее ему Бог, или священный грааль, из которого он пил. Все эти мифы нарочно распространялись обитателями цитадели для того, чтобы скрыть истинную природу таинства. Тогда откуда известно, что там вообще что-то есть? — спросил Лив. Никто ведь ничего не видел. Нельзя построить мировую религию на одних лишь слухах. Ну разве? Ну, предположим, мы имеем два доисторических племени, которые воюют не на жизнь, а на смерть. Чтобы победить, одно племя забирается в пещеры в горы и объявляет себя хранителями какого-то божественного оружия. Ну, возможно, они сумели убедить другие племена в том, что засуха или солнечное затмение не посланы ими в качестве доказательства своего могущества. Люди начинают верить, что Яхве — обладают сверхъестественными способностями и обращаются с представителями племени так, словно они боги. Это им нравится. И обман продолжается. Проходят тысячелетия, а никто так и не знает, что внутри горы ничего нет. Люди продолжают верить. Только теперь на месте маленького обмана возникает целая религия. Лив вспомнила, как брат покинул ее, желая быть ближе к Богу. И когда мой брат узнал, что его вера основана на лжи, он...» мирям увидела слезы в глазах девушки. «Но там все-таки что-то есть», — возразила Мириам. «Что-то вполне реальное и могущественное». Доктор Анато взяла бутылочку с минеральной водой, взглянула на этикетку, а затем наполнила стакан. Серебряные кольца звякнули о стекло. «Чего вы хотите от жизни?» Задала она риторический вопрос. Чего все мы хотим? Здоровья, счастья и долгой жизни. Этого хотели люди и прежде. Этого хотят и сейчас. Древнейшие из наших предков, те, кто первым научился добывать огонь и заострять палки, защищаясь от диких зверей, хотели того же, что и мы. Гора существовала уже тогда, и в ней жило племя Яхве. Примитивные люди поклонялись живущим в горе не потому, что их хитро обманули, а потому что обитатели горных пещер не болели и жили долго, очень долго. — Скажите, как вы представляете себе Бога? Лив пожал плечами. — Ну, старик с длинной седой бородой. — И где, по-вашему, зародился этот образ? Доктор Аната повернула бутылку этикеткой к Лиф и указала пальцем на изображение цитадели. Наши предки смотрели на гору и видели там богов, длинноволосых и седобородых стариков. В те времена большинство людей не доживали и до 30 лет. Эту воду продают по всему миру еще со времен римлян, когда их императоры прознали о ее чудодейственной силе. Или вы думаете, что люди везли эту воду на кораблях в Рим, лишь из-за ее приятного вкуса. Римские императоры хотели того же, чего хотят все люди, особенно сильные мира сего, Они желали подольше пожить на этом свете. Даже в наши дни горожанин Руна живет в среднем на семь лет дольше, чем среднестатистический обитатель других больших городов. Каждый год сюда приезжают тысячи людей и чудесным образом излечиваются от своих недугов. Все это не слухи, а факты. Вы все еще думаете, что таинства не существует? Лив опустила глаза, настоящую на столе пепельницу. Со времени приезда в Рун ее десятилетняя никотиновая зависимость пропала сама собой. Мириам права, без огня дыма не бывает. Сэмюэль не стал бы впутывать ее в эту историю, если бы дело было в обыкновенном обмане. Он не стал бы бесцельно выцарапывать буквы на яблочных семечках оставался вопрос, какова была его цель. Девушка открыла страницу блокнота, на которую она переписала буквы. Мысль, словно пробившаяся сквозь облака лучих солнца, засияла в ее голове,